Двадцать. Он немного постоял у двери, прислушиваясь. Голос матери едва шелестел. Отец говорил чуть громче. Мать сказала что-то о крови и о враче. Отец сказал, что парень в полном порядке. Единственное, что не так, у парня не рот, а помойка. И оттуда сыплется всякая гадость, но уж с этим он разберется. Мать сказала что-то насчет «успокойся». Отец сказал, что он спокоен. Мать сказала, он сказал, она сказала. ляля ля, -ля поля Жейк любил отца и мать. Любил, несмотря ни на что, в этом он был твердо уверен. Но другие сегодняшние события уже стали совершившимся фактом, и это необходимо влекло за собой все новые события. От чего? От того, что с розой творилось что-то неладное. А может быть, от того, что Джейк устал скучать и хотел приключений. Хотел опять увидеть его глаза, голубые, как небо над постоялым двором. Джейк медленно прошел к письменному столу, на ходу стаскивая блейзер. Куртка была здорово попорчена. Один рукав почти полностью оторван, подкладка обвисла, как парус в штиль. Бросив блейзер на спинку стула, Джейк сел и положил книжки на стол. Последние полторы недели мальчик спал плохо, но сегодня думал выспаться, он не помнил, чтобы когда-нибудь так уставал. Утро вечера мудренее, и, проснувшись, он, возможно, поймет, что делать. В дверь легонько постучали, и Джейк настороженно повернулся на стук. — Это миссис Шоу, Джон. Можно к тебе на минутку? Он улыбнулся. — Миссис Шоу, ну, конечно же, миссис Шоу. Родители избрали ее парламентером. Или лучше сказать переводчиком. — Сходите к нему, должно быть, — сказала мать. — Вам он расскажет, что с ним творится. Я его мать, этот шмыгающий носом человек с воспаленными глазами, его отец, а вы всего лишь экономка, но вам он расскажет то, чего не расскажет нам. Потому что вы видите его чаще, чем мы оба, и, может быть, говорите на его языке? — У нее в руках под нос, — подумал Джейк. Открыв дверь, он улыбнулся. — Миссис Шоу действительно Держала под нос. На нем лежали два сэндвича, клинышек яблочного пирога и стоял стакан шоколадного молока. Миссис Шоу смотрела на Джека со слабым беспокойством, словно мальчик мог броситься на нее и укусить. Джейк поглядел поверх ее плеча в коридор, но никаких признаков родителей не обнаружил. Он представил себе, как мать с отцом сидят в гостиной, встревоженно прислушиваясь. Я подумала, вдруг ты захочешь... «Перекусить», — сказала миссис Шоу. «Да, спасибо». Собственно, Джейк был голоден, как волк. Последний раз он ел утром за завтраком. Он посторонился. Миссис Шоу вошла, наградив его при этом еще одним подозрительным взглядом, в котором читалось недоброе предчувствие, и поставила под нос на стол. «Ой, смотри-ка», — удивилась она, — «и взяла Чарли чухчуха. Когда я была маленькая, у меня тоже была такая книжка». «Сегодня купил Джонни?» «Да, они попросили вас выяснить, чем я занимался, да?» «Миссис Шоу кивнула. Никакой игры, никакого притворства. Ее попросили выполнить рядовую, не слишком приятную работу. Все равно, как вынести под нос. Ничего больше. Если хочешь, можешь поделиться со мной», — говорил ее лицо. «А можешь и промолчать. Ты мне нравишься, Джонни. но как ни крути, откровенно говоря. Меня это ни капли не трогает. Я просто работаю здесь» и уже задержалась на час сверх своего обычного времени. Это вынужденное, немое объяснение не оскорбило Джейк. Напротив, оно еще больше успокоило его. Миссис Шоу тоже входила в число тех его знакомых, с кем он почти дружил. Но Джейк думал, что, возможно, к миссис Шоу определение друг приложимо в большей степени, чем к любому из его однокашников, не говоря уж об отце или матери. Миссис Шоу, по крайней мере, вела себя честно. Она не делала реверансов. В конце месяца все вписывалось в счет, а кроме того, она всегда срезала корки с хлебом для сэндвичей. Джейк взял сэндвич и откусил большой кусок. Сэндвич оказался с баллонской колбасой и сыром, его любимой. Еще одно очко в пользу Миссис Шоу. Она наперечет знала любимое блюдо Джейка. А вот миссис Чемберс до сих пор не избавилась от представления, будто сын любит кукурузу в початках и ненавидит брюссельскую капусту. — Скажите им, пожалуйста, что со мной все в порядке, — попросил он. — А отцу передайте, я очень жалею, что нагрубил ему. Ни о чем он не жалел. Но отцу -нину не было нужно раскаяния. Отец хотел лишь выражение сожаления. Едва только миссис Шоу передаст ему извинения Джейка, он успокоится и примется повторять себе старую ложь. Я выполнил свой отцовский долг, все хорошо, все хорошо, куда ни глянь, все хорошо. Я очень много занимался, как-никак экзамены на носу, пояснил Джейк, прожевывая сэндвич, и сегодня утром все это меня... Придавило, что ли. Столбняк какой-то нашел. Мне показалось, если я не выберусь оттуда, я задохнусь. Он потрогал запекшуюся ссадину на лбу. А про это скажите, пожалуйста, маме. Пусть не переживает. Никто на меня не нападал, сам дурак. Парень с почтам-то катил тележку, а я не заметил, ну и наскочил. царапин то ерундовая. В глазах не двоится, а теперь уже и голова прошла. Миссис Шоу кивнула. «Могу себе представить, как так вышло. Сильная школа, высокие требования и прочее. Ты и струхнул. Ничего позорного в этом нет, Джонни. Но последние недели две ты действительно ходил сам не свой. Я думаю, дальше все будет нормально. Может, придется переписать английский итоговое эссе, но... Ох ты!» — перебила мисс Шоу. По ее лицу скользнула тень тревоги. Чарли Чух-Чух вернулся на письменный стол... Чуть не забыла. Твой учитель французского кое-что для тебя оставил. Сейчас принесу. Она вышла из комнаты. Джейк надеялся, что не слишком встревожил мистера Биссета. Француз был отличный дядька. Но что-то подсказывало ему, коль скоро Биссет явился сюда собственной персоной, он должно быть обеспокоен. Не на шутку. Джейку отчего-то казалось, что появление преподавателей школы Пайпер в домах учеников – Большая редкость. Он стал гадать, что же оставил мистер Бисет и не сумел придумать ничего лучше, чем приглашение побеседовать с мистером Хочкинсом, школьным психиатром. Утром Джейк запаниковал бы. Сейчас это его не испугало. Сейчас важнее всего. Была роза. Джейк вгрызся во второй бутерброд. Миссис Шоу оставила дверь открытой, снизу долетали голоса. Судя по тону разговора, родители поостыли. Джейк с залпом проглотил молоко и схватил тарелку с яблочным пирогом. Несколько секунд спустя вернулась миссис Шоу, она несла очень знакомую синюю папку. Джек обнаружил, что в конечном счете его страх прошел. Не бесследно. Разумеется, к этому времени новость уже разнеслась по школе, и предпринимать что-либо было поздно, но, тем не менее, Джейк не находил ничего приятного в том, что все. И учителя, и ученики знают. Чемберс чокнулся. Знают и судачат о нем. К верхней крышке папки канцелярской скрепки был прикол от небольшой конверт. Джейк отцепил его, вскрыл и поднял глаза на миссис Шоу. Как там предки? — спросил он. Она позволила себе коротко улыбнуться. — Твой отец хотел, чтобы я спросила, отчего ты попросту не сказал ему, что у тебя экзаменационная лихорадка. Он говорит, что в детстве раз или два сам ее подхватывал. Джейк был потрясен. Отец никогда не принадлежал к тем людям, что с удовольствием ударяются в воспоминания, начинающиеся словами «А знаете, когда я был маленький?» Жень попытался представить себе отца мальчишкой с тяжелым случаем экзаменационной лихорадки и обнаружил, что это ему удается плохо. Воображения хватало только на пренеприятный образ задиристого карлика в пайперской футболке, карлика, вшитых на заказ ковбойских сапожках, карлика с короткими черными волосами, торчком, вздымающимися над лбом. Записка была от мистера Бист. «Дорогой Джон, Бонни Эйвери сказала мне, что ты сегодня ушел пораньше. Она очень тревожится за тебя, да и я тоже, хотя в нашей практике это отнюдь не первый случай, особенно во время экзаменационных недель. Пожалуйста, завтра первым делом загляни ко мне, хорошо? Любые твои проблемы разрешимы. Коль скоро тебя угнетает необходимость сдавать экзамены, хочу повторить, такое случается сплошь и рядом». Можно устроить так, что сдача будет отсрочена. Наша главная забота — твое благополучие и процветание. Позвони мне сегодня вечером, если захочешь. Связаться со мной можно по телефону 555-7661. Я буду там до полуночи. Помни, что всем нам ты очень симпатичен, и все мы на твоей стороне. Эвотро Сан. Будь здоров, французский. «Ха, Бисет!» Джейк чуть не заплакал. Мистер Биссет открыто выразил свою тревогу. Замечательно. Но в коротком письмеце между строк угадывалось и кое-что иное. Гораздо более чудесное. Теплота, участие, попытка, пусть основанная на ложных представлениях, понять и поддержать. Внизу листка мистер Биссет нарисовал. Стрелочку. Джейк перевернул записку и прочел следующее. — Кстати, Бонни попросила меня заодно переслать тебе вот это. — Поздравляю. — Поздравляю? Это... Как же понимать, черт возьми? Джейк быстро раскрыл синюю папку. К первой странице его итогового эссе был подколот лист бумаги с грифом. Со стола Бониты Эйвери. С растущим изумлением... Джейк читал тонкую угловатую чернильную вязь.